Однажды им едва удалось избежать разоблачения. Они расхохотались прямо на лестнице, когда неожиданно раскрылась дверь. Хозяин поспешил вслед, чтобы попросить их бросить письмо в почтовый ящик. Но Джули удалось сделать вид, будто с ней случилась истерик. Прошло несколько недель. Семейная жизнь складывалась прекрасно. Им нравилось обсуждать, разумеется, между собой, насколько удачен их союз. И каждый приписывал заслуги в этом другому. Когда я думаю, что ты мог жениться на Джозефине. А кстати, почему ты не женился на Джозефине, как-то спросила Джулия. Предполагаю, в глубине души мы оба знали, что до конца жизни вместе жить не сможем. А мы и сможем? Если нет, никто... То не сможет. В первые дни ноября начали взрываться мины замедленного действия. Несомненно, по расчётам Джозефины, они должны были взорваться раньше, но она не учла, что Картер временно изменил своим привычкам. Прошло несколько недель, прежде чем он заглянул в банк идей. Это название они придумали в период самых теплых отношений. Ящик. Куда он складывал наброски будущих рассказов, записи подслушанных бесед и тому подобное, а она черновые эскизы рекламных объявлений. Выдвинув ящик, первым делом он увидел ее письмо с рисунком черными чернилами на конверте. Девушка с огромными глазами Джозефина страдала легкой формой тиреотоксикоза, вылетая, словно джинна с бутылки, восклицала большой секрет. Письмо он прочел, с крайним отвращением. «Дорогой, ты не ожидал найти меня здесь, не так ли?» «Но после 10 лет я не могу удержаться от того, чтобы хоть изредка говорить тебе «спокойной ночи» или «доброе утро» и спрашивать «как поживаешь?» «Благослови тебя Бог!» «С любовью, искренней, крепкой!» Джозефина Хоть изредка звучала как угроза, Картер с грохотом захлопнув ящик, рявкнул черт так громко, что его услыхала Джулия. Что случилось, дорогой? Опять Джозефина. Джулия прочитала письмо. Знаешь, я могу понять ее чувство? Бедная Джозефина, ты что, рвешь ее письмо, дорогой? А что еще мне с ним делать? Сохранить для книги полное собрание ее писем? По отношению к ней ты поступаешь несправедливо. Несправедливо? Джулия, ты и представить себе не можешь, что за жизнь была у нас последние годы. Хочешь, я покажу тебе шрамы? В ярости она тушила сигареты обо что угодно. Она чувствовала, что теряет себя, дорогой, и вела себя так от отчаяния. Эти шрамы — моя вина, дорогой. Да, каждый из них. Он видел, как ее глаза туманятся, и знал, что предвещает этот туман.